Второе. Если ехать с юга на городок Копль, вокруг черноземное раздолье Случчины, издалека видишь две деревни, одна вдоль другой, смотрят одна на другую с пригорков. Великие прусы и малые прусы. При въезде в великие прусы на Черном поле белеют высокие плиты памятника, издалека видные. Фамилии, что выбиты на тех плитах, десятки раз одна и та же фамилия повторяется, и только имена другие. В сегодняшних Великих прусах звучат редко. Не только семьи, но и корни целых крестьянских родов были уничтожены. Среди совсем новых фамилий сегодняшних жителей деревни все еще, однако, держится и та, которую смерть, много раз повторив, записала на тех огромных плитах. Живет в великих прусах Мария Федоровна Кот. Летом здесь живет. На зиму, как птицы перелетные, она и ее тихий дедок Иван Сильвестрович разлетаются. Она в Минск к своему сыну, а он в кополь к своей дочке. Они, как и многие, о ком мы рассказываем, уже не молодые, сиротами сошлись. Стали жить вместе после того, как убили их семьи. Но сын, но дочка, их счастье, остались у нее, у него. Каждую весну, как из перелета, возвращаются старик и старуха в свой садик, на свой огород, под родную крышу великих прусов. Хоть и вон какая страшная память под той крышей живет, внезапно громом будет ночью, Волком бросается под ноги, когда пойдет человек по улице среди старых деревьев, около давних колодцев. Прежде чем приехать к Марии Федоровне Кот, уже знакомой нам, мы побывали у ее младшей подруги в Кополе и записали то, что Мария Николаевна Нагорная рассказала нам в просторном и тихом помещении детской библиотеки, которой она заведует. То, что происходило в Великих прусах, две эти женщины видели... Пережили каждая по-своему. Мария Федоровна в самом пекле была, все время в деревне, Мария Николаевна вместе с теми, кто прятался в недалеком лесу. Вблизи видели, слышали, перестрадали то убийство деревни, соседей, семей. Память обеих женщин как-то особенно правдиво и жутко углубляет одна другую, как зеркала, поставленные одно напротив другого. «Ну, мой день, 26 сентября 1942 года, — говорит, вспоминает Мария Нагорная, — начался с того, что мама меня разбудила часов в семь утра и говорит, — беги скоренько до сестры и скажи, что немцы едут. Первым же делом за своих хватаются. А ее муж был в партизанах, дети маленькие. Ну, я и побежала» у нас по соседству был один человек пупейка он теперь в минске живет пенсионер а тогда он жил в прусах из нашей деревни было много интеллигенции учителя инженеры врачи и вот поприбегали назад в свою деревню когда война началась его родители там жили и он там жил в войну и он намного выше стоял всех остальных нас пруслен понимал все По профессии он был экономист или бухгалтер, я уже хорошо не помню. Там у нас гараж стоял за селом, декон каждое утро выходил, влезал на вышку и просматривал территорию, околицу, как там немцы, едут или не едут. А дорога эта, что из Тимкович до Кополя, хорошо просматривается с той вышки. Так вот, в то утро, рассказывали люди, он влез на ту вышку, посмотрел и увидел большую переправу на этой дороге Тимкович и Копль, и видит, что между прусами великими и малыми немцы окапываются уже. Он вернулся в село и эту тревогу всем передал. Немцы едут из-под Тимкович. Еще ж надо было и говорить, откуда едут, чтобы знать, куда удирать. Пруслини были всегда на чеку, потому что очень часто приходилось удирать по той причине, что много было в партизанах. Почти из каждой хаты был кто-то в лесу. Люди боялись особенно уже те, чьи были в партизанах. Копыль, Дорога и Стимкович Дальше, как писал Кузьма Черный, в говоре людей слыхать несвиш, слуцок, С этими местами связано языковое богатство крупнейшего белорусского прозаика, так же, как и богатство народных характеров в его романах, разнообразие типов крестьян, тяговитых, щедрых, скромных и сердечных. Такими особенно виделись они, когда война и фашизм разлучили писателя с родными местами. Повествуя о мужественных земляках-партизанах, которые сражаются с жестоким и беспощадным железным зверем, тяжело больной Кузьма Черный все время жил в Москве мыслями и тревогами «А что там? А как оно там, где остались все его прототипы, его народ?» Вчера ночью сообщили в сводке, что взяли Тимковичи, Великую Раевку, Жаволки читаем запись от 2 июля 1944 года в дневнике Кузьмы Черного. Родные мои места. Как моя душа рвется туда. Она всегда там. Там живут все мои персонажи, все дороги, пейзажи, деревья, хаты, человеческие натуры, о которых когда-нибудь писал. Говоря о Скипьевском перебродии, я думаю, о Скипьеве около Тимкович между лесами Скипьевщиной и Лиходеевщиной. Милое малое селище, красотой которого восхищалась моя мать-покойница. Что только не пережили, чего только не повидали эти люди и эти места, особенно дорогие Кузьме Черному, чего только не познали все наши деревни, поселки, города, кому-то обязательно близкие, родные, за долгие-долгие ночи, что были, как день от пожаров, и дни, что были черные, от горя беды. Вон каким черным и долгим видится сентябрьский день великих пруссов в памяти двух женщин со Мария Нагорная. Ну, я и побежала. Прибегаю туда сразу не в хату, а в гумно, Отец мой молотил там, потому что у сестры ж некому. Молотил и собирался ехать сеять. Я прибежала туда и говорю, — Папа, надо удирать. Уже было достаточно сказать, что надо удирать, и люди собирались и удирали. Как я сказала, декон сразу и бросил веять, закрыл гумно и со мною в хату, а сестра разжигает в печи дрова положены, и соломку подпихивает. Дети повставали уже. Как я только вбежала в хату, так она говорит, что опять удирать? Я говорю, опять. Ну, — сказала она, — так и беги до дому, потому что нам ближе к лесу. Я выскочила на улицу, и отец со мною. По дороге встречаем ее старшего сына. Ему было только десять годков тогда, а он приехал из ночного. Коня водил пасти коня привел к деду, потому что дед же работает на коне, и сам уже бежал домой. Ну, мы ему это сообщили, что немцы из-под малых прус едут, и он сразу к лесу. Прибежал я домой, вижу, дома уже никого нема, все на огороде, направляются к лесу. Мама говорит, «Скорей давайте, а то уже все люди поутекали, я жду вас». И мы все побежали. Прибежали туда И сначала не прятались далеко, не знали, что еще и в лесу надо прятаться. На краю стоим и смотрим, кто еще бежит, кто уже хочет назад идти. Мы все ждем, ждем. Может, уже часов одиннадцать было. Не мама, ей сестры. Не прибежала она. Ни дети, ни она. Ну, мама говорит, пойду. Почему ж она не пришла? Не успела, что ли? Пойду погляжу. Сердце ж матери не выдерживает. И она вернулась в село, к дочке. Не оказалось ее. А по соседству с ними жила как раз вот эта Мария Федоровна Кот, о которой вы спрашиваете. И оказалось, что они не в лес поудирали, а в кусты. Там, на другом конце деревни, были кусты болотные. Все люди с того конца в основном туда удрали. И вот эта Кот вернулась, ну, знаете, посмотреть хозяйство или что потому что так же побросали все, как кого где что встретила. Она вернулась, а мама моя идет в те кусты, чтобы это, забрать семью в лес к нам. А кот говорит, чего тебе идти? Дети там себе гуляют. А к этому времени уже очень стали стрелять по лесу из минометов. А лес же большой тянется от прус на кокорицы, на потейки, Мама выбежала-таки за село, чтобы в те кусты попасть, и думает, что стреляют по лесу, и правда, в кустах будет спокойнее. Вернулась она назад селом и к лесу направляется. Встретила Станевича, молодой парень, потом он стал партизаном, а в этот момент еще в селе был. Брат его был в партизанах. Декон говорит, чего ты, тетка, бежишь? Не надо удирать, вон уже из-под степур, партизаны идут. Потому что, как они из горку поднялись, так видят, что от степур идут цепью. Мать старая, неопытная, а все таки разглядела, видела ж она партизан, и сын же свой был в партизанах. Так она и говорит: "Ну, Петрок, какие же это партизаны? Они ж все в касках. Грештя партизаны касок наберутся". И то правда. У нас до лесу метров сто-сто пятьдесят. да она уже ползла, потому что такая уж стрельба открылась. И от малых прус, и со степур, кругом. Весь выгон простреливали, нельзя было идти во весь рост. Прибежал в лес, уже ж чтоб нас как искать. А люди ж уже один другого держатся. Уже стали отходить от края и уже дальше в лес. А там есть такой ров большой, и над рвом молодые елки застилают ров. Так мы уже в тот ров попрятались, все люди. Вот мама уже пробирается к тому рву, встретила одну девчонку, соседку нашу спрятавшуюся, и говорит, «Чего это ты, Вольга, так хоронишься?» А та говорит, «Хоронитесь и вы, тетка». Немцы уже ходят по дорогам. Пришла, нашла нас. Потом целый день ничего не знаем. Мужчины залезут на высокое дерево, посмотрят. Тихо. Никто не знает, что делается в селе, и выходить никто не выходит, потому что видно, что есть немцы, выгоняют скот, а что больше делают, неизвестно. Мария кот Так отцепили человека человека четыре метра, и так вот шли. Подошли к нам, поднимайся. Подняли всех с того картофляника, винтовки понаставив, и погнали нас к дороге, что из Тимкович на степуры. На дороге посажали, и приходит один, помню, карта на грудях, овчарка эта... — Конечно же, какой-то начальник уже немецкий. А мы сидим, ждем, что будут там убивать. — к не. Начальник сказал, что идите домой и лошадей с поля домой забирайте. — Ну, кто ж тех лошадей поведет? Начертание, если мы уже знаем, что убивать будут. — Ну и пришли все домой. Правда, кто сумел, у кого какой дотик был, да кто спрятался. — А нам куда? Я уже потопала, потопала. Куда ж деваться? А пополудни я вышла на улицу. Невозможно. Пули летают уже. Уже они приходят. Яик. Уже они видят, что нема тут партизан, а сами кругом деревни окопались. Некуда людям деваться. Пойдем в эту глинобитку. У нас глинобитка была, дядька один сделал, так мы говорим, что пули там не будут доставать. Она была за гумнами, за селом, далековато от построек. Немцам видно, что это глинобитка, и что люди шевелятся. И давай пулять в эту глинобитку. Все окна повыбивали. А мы уже за стенками, человек, может, нас двадцать пять было, а может и больше. И раненые были. Две — Саша Дорошкевича и Маня. А потом они приходят под вечер. Уже солнышко стало закатываться. Приходят и «выходи». Наделали крику. Мы вышли. Они думали, может, партизаны. Видят, одни бабы и дети. Вороти назад. Мы вернулись назад. «Ложись! Паспорта! Деньги!» Эти женщины — а, паночки, а, дорогие, они — ложись, и все. И стрелять из автоматов. Там печь была, и печка, и стол стоял. Попадали. Правда, я упала под стол со своей семьей, а другие туда попадали, туда, дальше, за печку. И вот они нас перестрочили. Младшенькая моя, ой, мамочка, глянула я это а ей сюда попала, в переносицу, только захрапела. А другой старший, что вот это на фотографии, ее и не услышала, как убили. Один прострочил и пошел тому помогать за печку. Я взяла так вот и глянула. Женщина не дает отодвинуть кровать, там дети ее, а он бьет ее наганом по голове. А он кроватью толчет тех детей, тех людей. Ведь не сразу же все скончались. Хрипят, стонут эти люди. Дети те пищат. Господи! Глянул я. А он заметил, что я живая. Так он что сделал? Подошел и ругнул меня хорошенько. Тут же надо мною с наганом. Синий-синий наган. Вот я вижу, как огнем, огнем меня по лицу. Я лежу в детях своих, а он все мне, порох этот, и пули все шух-шух, бьют. Стрелял, сколько уже ему хотелось. Бил из того нагана. Потом за ногу меня и потянул по крови среди хаты, по крови, что люди там потянул и сам уже. Посвистел, посвистел в хать и ушел. Вышел из хаты, а глинобитка эта была черепицею крыта, ее трудно было поджечь, а в сенях тот дядька сена сложил, потому что не имел сарая, кон то сено поджигает. Поджигает сено, и все свистит там, и все свистят, говорят и ругаются, и всяко а потом мой хлопец поднялся. Этот, что теперь поехал куда-то на курорт, говорил «мой Жорж», подал голос и идет к порогу. Я думаю, может, это обратно тот немец? Я уже не гляжу, лежу в этой крови. Потом слышу, шлепает. Пошел к порогу. Дай же я погляжу, кто там шлепает. Глянула. А это ж мой хлопец, так я говорю, Жоржик, куда же ты, детка мое? А он говорит, мама, а вы живые? Хотел, нехай, и меня. Живая, дитя мое. Иди, дитятка, ложись на это самое место. Может, оно счастливое? Может, мы и останемся. Он пришел и лег на том месте, где лежал. Может, через минутку услышали все-таки они. Влетает один в хату и кричит, «Поднимайся!» Три раза крикнул так, но он нас не поворачивал, а там люди хрипят, доходят, Ну, невозможно терпеть. Побегал и в печь, и под печь глянул, шкафчик стоял и в шкафчик поглядел, гранату под печь кинул, посвистел, посвистел и ушел. Рассказ «Марии Кот» приводится по двум, сделанным в разное время магнитофонным записям. Мария Нагорная. Стало уже вечереть, солнце садиться начало. Не зашло еще, но уже село. Но мужчины решили — пошли. Посмотреть, что там делается. Собралось несколько человек, и я пошла с ними. Отец же пошел, так и я пошла с ними. Выходим на самый уже край, а тут буквально метров за десять немцы. Зажгли спичку, прикуривали, что ли. Еще не темно было, но в лесу сумерки. И мы тогда снова как бросились назад, в рассыпную бросились, кто куда. Одни мы свои втроем остались, отец, мать и я. И потеряли этого племянника даже моего. Вопрос. А немцы стреляли по вас? Стреляли. Они ж в лес боялись идти, а думали, что, может, партизаны. Но они за нами не побежали, а только обстреляли. А мы спрятались и сидим. Да уже одни никого больше не нашли. Уже и хорошо стемнело, уже и зарево стало гореть. И только страху. Такой треск почему-то, что нам все кажется, кто-то едет на железном ходу. А никто не едет. Оказалось, что это горят дома от черепицы.